Глава 49 Я «Я недоумевала от того, что Елизавета Федоровна не в курсе отношений Димы и Ларисы, ведь она всегда дома и должна была сама это понять, даже если официально они об этом не объявляли». «Не знала», — покачала головой няня, — «я ведь сутками занята с девочками. К тому же последнее время они капризнее обычного, да и вообще, я думала, Лариса тут временно. «Роди как она просто попросилась пожить какое-то время, пока ищет себе работу и жильё. Оказывается, вон оно что». Я видела по глазам няни, что она тоже опечалена этими новостями. Елизавета Федоровна всегда считала, что я лучшая партия для Чернова. Она была искренне рада, когда у нас с ним начало что-то зарождаться. Приехала, может, и временно. Однако Дима решил оставить ее навсегда». «Я его не виню, ведь он думает о сыне. Денис так хотел маму, и теперь она у него есть». «Ну и дела», — печально выдохнув, ответила Елизавета Федоровна. «Ладно, давайте не будем об этом», — попросила я няню. «Мне тяжело говорить на эту тему». «Я понимаю, конечно». В комнату вошёл Денис. «Арина Сергеевна!» — обрадовался он мне и сжал меня в объятиях. «А я по вам скучал!» «Дениса я тоже не видела целую неделю. В то время, когда я приходила к девочкам, он был в школе. Поэтому мы не пересекались». «Привет!» — ответила ему я и ласково потрепала по волосам. «Как у тебя дела?» «У меня все хорошо», — улыбнулся он. «Вот только папа опять стал пропадать на работе». «У папы сейчас важные дела. Потерпи немного». «Я уверена, скоро он освободится и снова будет с тобой», — успокаивала я мальчика. «А давайте, когда он освободится, то мы снова сходим в парк аттракционов втроем, как в прошлый раз. Мне очень понравилось». Глаза Дениса загорелись от радостных воспоминаний о том дне, когда мы гуляли в парке. Однако мне эти воспоминания теперь приносили лишь боль. Я не знала, как сказать Денису о том, что больше мы никогда и никуда втроем не пойдем. В силу своего возраста Денис, видимо, не понимал, что его папа больше не может проводить время со мной, и пойти гулять втроем мы никак не можем. «Если хочешь, давай сходим с тобой вдвоем», — предложила я. «Раз папа пока занят. Не будем его отвлекать. Я уверена, мы с тобой прекрасно проведем время». «Хорошо. Я буду ждать выходных», — ответил Денис и вышел из детской. Через несколько минут дверь в детскую снова открылась но на этот раз в комнату вошел не Денис, а Дима. «Елизавета Федоровна, вы не видели Дениса? Вроде с утра дома был», — спросил он у няни. «Он только что заходил, вы разминулись», — ответила она. Чернов, наконец, заметил мое присутствие в комнате. Несколько секунд он просто молча смотрел на меня, а затем безразлично поздоровался и вышел из комнаты. Его взгляд был таким холодным... Словно мы совершенно чужие люди. Неужели он совсем ничего ко мне не испытывает? Я не могу в это поверить. Сколько еще будет продолжаться эта пытка? Когда уже я смогу забыть все, что было между нами, и не испытывать боли при каждой нашей встрече?